Екатерина Серебрякова. Будь моей секретаршей. Пролог. Яна, привет. Звонок от начальницы в выходной день не предвещал ничего хорошего. Клиент позвонил. Подрядчик отказался строить по предложенному плану. Так что в дизайн-проекте они не нуждаются. Вот же черт, выругалась я, опускаясь на табуретку. И что, ничего нельзя сделать? Ты же знаешь, они хотели дом именно по этому проекту. Но подрядчик ни в какую. «Ладно, завтра еще обсудим», — тихим голосом произнесла я, отключая звонок. На следующий день я спешила на работу как никогда. Ровно в девять уже сидела за столом с кружкой кофе. Как будто это могло что-то изменить. «Настя! Настя, привет!» Я буквально на ходу догнала начальницу, которая только-только зашла в офис и еще даже не успела снять пальто. «Можно поговорить с тобой?» «С самого утра?» — немного запыхаясь, произнесла девушка. «Ладно, заходи в кабинет». Я юркнула следом и сидела на диване, пока начальница снимала верхнюю одежду и ставила на зарядку свои гаджеты. «Чего говорить-то?» Наконец спросила Настя, глядя на меня в упор. Подрядчик отказывается строить такой дом в этом поселке. Клиенты на другой дом не согласны, так что пока решили ничего не строить. Работы нет. «Может, у меня получится переубедить их?» С надеждой в голосе спросила я и посмотрела на начальницу такими глазами, будто уговаривать нужно было ее. «Кого? Подрядчика или клиентов?» Если получится, вперед из с песней. Контакты ты их знаешь. Больше ничем помочь не могу, прости. Девушка разложила перед собой огромный чертеж, и, зарыв пальцы в короткие черные волосы, стала скрупулезно изучать детали. Я посидела еще несколько секунд, нервно покусывая губы, в ожидании, что Настя скажет что-то еще. Но она, судя по всему, о моем присутствии здесь забыла. так что мне, не прощаясь, пришлось выходить из кабинета. На моем рабочем столе, который пустовал из-за отсутствия заказов, стояла только кружка со остывшим кофе и лежали две рукописные записки. «Этих точно не переубедить», — сказала я себе под нос, откладывая одну из бумажек и вспоминая встречу с клиентами, которых нашла неделю назад. «Будем пробовать так». Офис подрядчика, который отказал в строительстве объекта, находился в трех остановках метро. Так что через полчаса я уже обивала пороги строительной фирмы. Наверное, стоит рассказать, почему я вообще так тряслась из-за этого заказа. Дело в том, что он был единственной перспективой заработать деньги на ближайшее время. Я была новичком в сфере дизайна интерьеров, поэтому ни клиентской базы, Ни заказов у меня не было. Я хваталась за любую возможность поработать. Месяц назад, кардинально меняя свою жизнь, я предвидела, что долгое время буду находиться в поиске клиентов. Однако отсутствие работы давило с каждым днем сильнее и сильнее. Еще не так давно я работала в офисе на самой обычной стабильной работе, где в середине месяца платят аванс, а в конце – зарплату. Но постоянство пришлось оставить ради давней мечты. Еще со школы я хотела стать дизайнером интерьера. Рисовала эскизы, часами бродила по строительным магазинам, обустраивала свою комнату из подручных материалов. Но с реализацией мечты как-то не сложилось. Сначала родители настояли, чтобы я получила высшее образование какого-нибудь широкого профиля. Потом предложили работу по специальности без опыта, но с достойной оплатой. И как-то год за годом так и пролетели четыре года в офисе за монотонной работой с бумагами. Наверное, я бы просидела в этом офисе еще три раза постолько же, если бы не некоторые жизненные обстоятельства. Алина, здравствуйте! Я поздоровалась с молодой девушкой в приемной, которая тут же поднялась со своего места и лучезарно мне улыбнулась. «Подскажите, пожалуйста, где я могу найти человека, который курирует Ольховский парк?» «Степан Анатольевич у себя», – неуверенно ответила девушка. «А кто его спрашивает?» «Представитель клиентов», – уверенно произнесла я. «Хорошо, я сейчас уточню». Чтобы не подслушивать телефонный разговор, я отошла к стене, которая была полностью вешена грамотами, наградами, и прочими заслугами строительной фирмы. Но толком я ничего прочитать не успела, потому что Алина уже жестом пригласила меня пройти по коридору. «Как вас зовут?» — спросила девушка прежде, чем открывать деревянную дверь, самую последнюю на этаже. «Можно представить меня Яной?» «Степан Анатольевич, к вам клиент Яна». «Да, да». Мужчина небрежно буркнул что-то себе под нос, не отрываясь от бумаг. Сотрудница вежливо улыбнулась и, постукивая тонкими каблуками, удалилась на свое рабочее место. «Доброе утро!» Я прошла в просторный светлый кабинет, напоминая о своем существовании, и потому как мужчина обо мне уже, кажется, забыл. «Доброе утро! Что вы хотели?» Степан Анатольевич поднял на меня глаза... и на мгновение я застыла на месте, смутно узнавая в этом мужчине черты своего бывшего одногруппника. Мы смотрели друг на друга пристальными взглядами несколько неприлично долгих секунд, хмуря брови и пытаясь понять, не ошиблись ли. — Степа? — первая отмерла. — Рыбкина? — скорее уточнил, нежели спросил мужчина. — Не ожидал тебя, конечно, тут увидеть. Я, честно говоря, тоже. В тот момент в голове роем кружили мысли, но я совершенно не знала, что сказать. «Ты изменилась», — будто вслух озвучил свои мысли мужчина. «Ладно, не суть. Что ты хотела?» «Я... я пришла насчет проекта, который курирует фирма «Ольховский парк». «Так... вы недавно отклонили проект дома». «Семейная усадьба, которую хотели воссоздать в поселке? Ну, допустим. Вопрос-то в чем?» Я чувствовала себя максимально глупо и неловко, общаясь сейчас с этим человеком. Идя сюда, я прекрасно понимала, что иду просить пойти на уступки, закрыть глаза и все прочее. Признаться честно, я была даже готова давить на жалость. Но все это было в моей голове в отношении человека, которого я вижу в первый и последний раз. А это Степа, а никакой не первый встречный. Нельзя ли его все-таки рассмотреть? Осторожно уточнила я, надеясь на чудо. Нет. Однако чуда не произошло. Мужчина сказал это без колебаний таким ледяным тоном, что мне даже стыдно стало, что я сюда пришла. Хотелось думать, что сейчас он продолжит говорить, приведет какие-то аргументы, и мы сможем вступить в полемику. в я уже найдусь, но Степа молчал и смотрел на меня, не моргая. «Почему?» Он уже был рассмотрен и отклонен. «Рыбкина, в чем дело?» «В ответе четко сказано, проект не вписывается по стилю в концепцию поселка. И вообще, это же была какая-то усадьба дворян Словцовых. Ты тут каким боком?» «Это мои знакомые», — соврала я. Поскольку в сфере строительства я дольше, попросили меня разобраться. А, ну передаем, что твой опыт не помог. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но буквально уперлась в стену безразличия и немого молчания. Мужчина скрылся за экраном ноутбука, будто меня здесь и вовсе не было. Степ, совсем ничего нельзя сделать, уточнила я. Для них очень важен дом именно в таком виде. На территории поселка раньше была усадьба их семьи, и они хотят восстановить дом в первозданном виде. Может быть, можно как-то забором его обнести, на дальний участок поставить. Никто и не заметит. «Можно», — спокойным ровным голосом произнес мужчина, все так же не отрываясь от экрана ноутбука. Я настолько не ожидала, что он сдастся так быстро, что даже не поверила, что ответ прозвучал именно мне. «Ты серьёзно? Одобришь проект?» «Ну, по сумме с клиентами договоримся. А так? Не за спасибо, конечно. Проси, что хочешь. Я так обрадовалась, что чуть ладоши не хлопнула. Ну, кроме денег. Деньги с них проси. От тебя деньги мне не нужны. Услуга за услугу, Рыбкина. Будешь моей секретаршей». «Чего?» Теперь пришла моя очередь смотреть на мужчину немигающим взглядом. Я надеялась, что он сейчас скажет, что пошутил. Но этого говорить он, кажется, не собирался. Зачем ему секретарша в моем лице? Девочек молоденьких мало. У него вон на ресепшене сидит молодая красивая девчонка. Пусть она ему кофе носит. Степ, ты чего? Какая секретарша? У меня работа вообще-то есть». Я тебе условия озвучил. Услуга за услугу. Ты месяц работаешь на меня, а через месяц одобряю проект. Работа у меня столько, что зашиваюсь. Нужен помощник, который разбирается в деле. Ты меня отвлекла от поиска сотрудника. Теперь отдувайся. Либо не мешай, а я продолжу искать. «Нет, подожди!» — крикнула я чуть громче, чем того требовала ситуация. Я не отказалась. «Месяц, говоришь?» «До конца июня, да. А зарплата?» Мужчина безмолвно начеркал цифру на отрывном стикере и протянул мне. Я старалась не подавать виду, что это больше, чем я получала раньше и лишь прикусила губу. «Мне нужно сделать пару звонков. Отпустят меня в отпуск или нет?» — соврала я, поднимаясь со стула. А в разгар рабочего дня тебя отпускают?» Мужчина бросил взгляд на часы, на что я ничего не ответила. В конце концов, не обязана ему отчитываться о своей трудовой занятости. Запершись в туалете офисного здания, я повесила сумку на крючок и набрала номер Насти. «Привет еще раз. Можно я месяц не буду появляться в офисе?» «Мы на сдельной зарплате, так что хоть вообще не ходи», — очень просто ответила девушка. «А что такое?» «Потом объясню. Спасибо». Дрожащими руками в суете я набрала номер клиентов, чтобы убедиться в том, что их намерение строить усадьбу по-прежнему в силе. Не хотелось бы работать целый месяц с секретаршей, чтобы узнать потом, что они передумали. Но в конце концов я же ничего не теряю. В дизайнерском агентстве клиентов у меня все равно пока не водится. Сидеть дома и тратить отложенные деньги – так себе перспектива. А здесь я за месяц и заработаю прилично, и получу заказ. Но это были плюсы ситуации, в которой явно присутствовали и минусы. Я прямо в плаще опустилась на крышку унитаза и прижала телефон к подбородку. Работать мне придется на Степу, бывшего одногруппника, с которым наши отношения сложно было назвать хорошими. Все студенчество мы метались между нейтралитетом и враждой. Чаще всего он не замечал меня или вовсе забывал о существовании. Но иногда мы оказывались на виду друг у друга, и тогда затевалась склока. Степа был самовлюбленным нарциссом, который считал себя лучше остальных. Он родился в обеспеченной семье, уже на первом курсе ездил на Мерседесе, менял девчонок и не прочь был отпустить сальную шутку. Мы с подругой на дух его не переносили. потому как были вынуждены учиться с двойным упорством, пока Стёпа не появлялся на парах. О нем твердили все девчонки института, а я... А я была тайно влюблена в него. Он типичный плохой парень, а я девочка-отличница. Конечно, я мечтала, что когда-нибудь он подъедет ко мне на своем черном Мерседесе и скажет, что все это время в его мыслях была лишь одна я. однако этого так и не случилось и мне пришлось забыть о степе а точнее о своей влюбленности в его образ не имеющий ничего общего с реальностью мы не виделись четыре года сказала я себе под нос у меня давно не было и тени чувств к нему да и он может быть сильно изменился с того момента а чем черт не шутит Набравшись решительности, я распрямила плечи и пошла в кабинет Степы с таким видом, будто только что приложила целую кучу усилий, чтобы взять отпуск. Нужно обсудить некоторые условия, а так я согласна. Отлично. Отправь согласие и отказы по этим проектам. Мужчина выложил на край стола папку с документами и указал на небольшой стол в углу кабинета со старым компьютером.